Глава 10. Прочие. Первоочередной долг врача попросить прощения. Кинофильм "Земляничная поляна". 1957 год. Лука Николли. В ходе интервью вы неоднократно упоминали британского психоаналитика Джеймса Гротштейна, увы, покойного. Расскажите, каким он был? Антонина Ферра. Когда я вспоминаю Гротштейна, то всегда внутренне улыбаюсь. Джеймс был на удивление бескорыстным и щедрым человеком. В нем не было ни капли ни снобизма, ни тщеславия. Он был настолько мягок и гибок в общении, что некоторые принимали это за бесхарактерность и обращались к работам более убедительных, но менее одаренных аналитиков. Джеймс, казалось, совершенно не осознавал своей значимости и вклада в развитие психоанализа. В его теоретической работе можно выделить две вехи. Во-первых, это знаменитый встреченный бурными овациями доклад на Бостонской конференции по Биону. А во-вторых, Концепция истинной привязанности. Джеймс обладал даром отдавать. Он легко делился идеями с окружающими, не опасаясь, что их могут украсть и присвоить. Полное пренебрежение частной собственностью, никакого копирайта. Джеймс был уверен, что чем больше отдашь другим, тем больше получишь взамен. Помню, как-то после ужина мы шли по ночному Бродвею, Всё никак не могли наговориться. Когда мы остановились у светофора, то не сразу заметили женщину, которая жестами показывала Джеймсу куда-то на его брюки. Оказалось, он забыл вытащить из-за пояса салфетку, и она так болталась у него между ног. Ничуть не смутившись, Джеймс благодарно улыбнулся женщине, перекинул салфетку через плечо и как ни в чем не бывало продолжил беседу. Полная безмятежность, граничащая с абсолютным безразличием к собственной персоне. Следующий вопрос по технике работы Психоанализ невротических и пограничных пациентов сегодня сконцентрирован на решении проблем, связанных с символизацией. Как это работает? Вы настаиваете на использовании термина символизация. Нет, я пользуюсь им, чтобы говорить на одном языке. Тогда, может быть, перейдем на язык современный, по крайней мере, в экспертном сообществе. Основой его вероятно будет английский, поскольку нам нужно друг друга понимать, а английский более-менее все знают. Строго говоря, всем аналитикам нужно его знать. Кроме того, он будет насыщен современной терминологией, поскольку такие понятия, как трансформация или контейнер и контейнируемое, намного четче описывают проблемы, вызванные перегрузками психического аппарата бета-элементами или недостаточной альфа-функцией. Пришло время сменить оптический микроскоп на электронный и понаблюдать за известными нам феноменами на более глубоком уровне. Что бы вы посоветовали аналитику, который работает с пациентом пограничного спектра? Создать вестерн про переправку табуна лошадей через бурную реку. Как минимум, в начале такого анализа я советую аналитику задействовать ковбойскую функцию. Оригинально. Да. В самом начале лошади могут испугаться воды, и тогда придется сделать привал, чтобы их успокоить и наладить взаимодействие. Работа с пограничными пациентами часто напоминает вестерн, но можно привести аналогии и с другими жанрами. Достаточно понаблюдать за тем, что предлагает пациент. Давайте не забывать, что разновидность психического функционирования, которую мы называем border свойственна каждому из нас. Border в переводе с английского пограничное состояние психики. Поэтому лучше наладить контакт с этой областью, а еще предпочтительнее открыть в ней представительство. Будет не лишним открыть представительство также в психотической зоне и как минимум два консульства в аутистической и психосоматической областях. На мой взгляд, лучше принять в себе весь спектр функционирования человеческой психики. Вы упоминали, что Министерство здравоохранения Италии не поддержало использование психоанализа в лечении аутизма. Что послужило поводом и как избежать подобного в случае с другими психическими заболеваниями. Во многом виноваты сами психоаналитики, которые привыкли декларировать, что психоанализ может все. Почему не признать очевидные границы? Далеко не все заболевания в мире поддаются лечению психоанализом, при этом аналитики могут наблюдать, изучать и разгружать интенсивность психических процессов даже самых тяжелых пациентов. Вы готовы пообещать человеку с шизофренией, что излечите его? Конечно, нет. Следует объективно оценивать свои возможности. Психоанализ пока не готов предложить отработанный метод лечения детского аутизма, однако может продолжить исследовать и накапливать знания в этой области. Нужно быть осторожней с прокламациями. Действия Министерства здравоохранения Италии я могу прокомментировать так: они обратятся, когда грянет гром. В этом у меня нет сомнений. Еще раз. Нельзя утверждать, что психоанализ может все. Аутизм это нерешенная на данный момент проблема, однако отдельные специалисты добиваются в этой области весьма интересных результатов. Аутистические ядра часть нервной системы каждого человека, однако в отдельных случаях они начинают доминировать в процессе развития. Аналитиков, которые работают с такими пациентами, пока немного, и объясняется это не совершенством теории, а не метода. Мы до сих пор используем устаревшие теоретические парадигмы, которые относительно сносно описывают более-менее нормальные состояния психики. Появись у меня сейчас новый пациент, я бы в первую очередь сфокусировался на аутистических аспектах, а не на Эдиповом комплексе. Я уверен, что психоанализ достигнет впечатляющих результатов в изучении аутистического функционирования, однако для этого ему придется избавиться от привычки постоянно интерпретировать. При работе с ребенком с аутизмом это не только неуместно, но и опасно. Подобный метод лишь усугубит заболевание. Современные теоретические модели нужно использовать по-другому. Может ли теория поля быть полезной за рамками психоанализа, например, в психиатрии? Я сторонник радикальной точки зрения, в которой психоанализом называется только то, что происходит в рамках отдельной психоаналитической сессии. У меня был опыт работы в психиатрической клинике под управлением двух психоаналитиков: сеньора ДеМартиса и сеньоры Петреллы. Обычно работа психиатра достаточно монотонна: осмотр пациентов, выписывание рецептов. Однако в коллективе той клиники царила совершенно иная, творческая атмосфера. Мы с увлечением слушали пациентов и строили предположение, что скрывается за тем или иным симптомом. Думаю, психоаналитики могут внести особый вклад в совершенствование институтов здравоохранения благодаря развитой способности слушать, гибкости и вниманию к тем закоулкам сознания, которых другие, как правило, стараются избегать. Это единственная польза от психоанализа для других институтов здравоохранения. В мире еще осталось несколько психиатрических клиник, где преобладает психоаналитический подход, например, Chestnut Lodge в Роквилле, штат Мэриленд, или Aston Рикс в Стокбридже, штат Массачусетс. Пациенты там участвуют в групповых занятиях, а все мероприятия психоаналитически ориентированы, но думаю, что таких клиник будет все меньше. Между психоанализом и нейробиологией есть точки пересечения или это параллельные миры? Пожалуй, я вновь займу радикальную позицию и скажу, что психоанализ и нейронауки это действительно два параллельных мира. Я не понимаю, какую пользу нейронауки могут принести психоаналитической практике, но с точки зрения теории, если кого-то интересует описание биологического функционирования лимбической коры или подтверждение того, что сновидческий процесс протекает не только ночью, нам есть куда обратиться. Я вообще за то, чтобы аналитики интересовались окружающим миром. Если нейробиология, география или кулинария вдохновляют вас на дальнейшие поиски, занимайтесь ими. Лично я, как аналитик, не испытываю потребности в нейронаучной литературе, а как человек, интересующийся строением организма, регулярно читаю свежую периодику. А еще я увлекаюсь черными дырами, которые вообще не имеют отношения к психоанализу если не использовать их как метафору. Пока мы работали над аудиокнигой, наступила весна. Мы заканчиваем ее под нежный щебет ласточек, которые хлопочут в только что свитом гнезде под карнизом. Какое влияние эти звуки оказывают на наше психоаналитическое поле? Во-первых, я надеюсь, что птенцы смогут покинуть родительское гнездо и свить собственный дом. А во-вторых, помимо нежности в щебете, я слышу еще и брань. Больше всего я боюсь выхолащивания психоанализа, стремление все сделать милым. Я предпочитаю определенный баланс между щебетанием и бранью, который и делает нашу жизнь достойной проживания. В завершение хочу процитировать вопрос бразильского коллеги: каким вы видите будущее психоанализа? Надеюсь, психоанализ ждут еще сотни и сотни лет развития, в ходе которых мы будем расставаться со старыми концепциями и создавать новые. Главное препятствие на этом пути склонность к самоцитированию. Мы должны тестировать новые теории и техники и быть готовыми к очередным прорывам. Я верю, что здравый смысл восторжествует, и нас ждет расцвет, а не закат этой дисциплины. Превращение из юрской окаменелости в нечто живое и творческое. В последнем выступлении на Конгрессе Международной психоаналитической ассоциации в Праге я признался, что окончательно перестал воспринимать психоанализ как инструмент для расшифровки, как аналог Розеттского камня, с помощью которого лингвисты прочитали древние иероглифы. Пришло время разбить этот камень, сунуть осколки в печь И полюбоваться, как они плавятся.